«Туда же! От чести!» — крикнул он злобно. «Что ты сказал?» — загремел генерал, бледнее, шагнув к нему шаг. «А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы...» — завопил друг Ганя и не договорил. Оба стояли друг перед другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя. «Ганя, что ты?» — крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать Син. «Экай вздор со всех сторон!» Отрезала в негодовании Варя. «Полноте, мамаша!» Схватила она ее. «Только для матери ищежу!» Трагически произнес Ганя. «Говори!» — ревел генерал в совершенном иступлении. «Говори под страхом отцовского проклятия! Говори!» «Ну вот, так я и испугался вашего проклятия. И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? Восьмой день, видите?»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 Капитан. «Да и капитана не было!» Совсем уж разозлился Ганя. «По... Почему не было?» Пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо. На полноте!» — унимали Птицын и Валя. «Молчи, Ганька!» — крикнул опять Коля. Но заступничество как бы опамятовало и генерала. «Как не было!» Почему не существовало? Грозно скинулся он на сына. Так потому, что не было, не было, да и только, да и совсем не может быть. Вот вам, отстаньте, говорю вам. И это сын, это мой родной сын, которого я, о боже, Еропегова, и Ерошки, Еропегова не было. Но вот то Ерошки, то Капитошки вернул и полит. «Капитошки, сударь, капитошки, они не Ирошки! Капитон, капитан Алексеевич, то бишь капитан, подполковник в отставке, женился на Марье, на Марье Петровне Су, Су, друг и товарищ, Сутуговой, э, самого даже юнкерства. Я за него пролил, я заслонил. Убит капитошки Рапегова не было, не существовало».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 Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. — А вам, милостивый государь, — крикнул он, — следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуйтесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел. Ипполита тоже как будто передернула, но он мигом сдержал себя. — Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел. Спокойно ответил он. Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло в последнее время. Ей-богу. Вы не верите? Такой стал осторожный, мнительный, все это выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на... «Э, черт ты мне в том, на что он хотел вас навести! Прошу вас не хитрить и не вилять со мной, сударь!» — взвизгнул Ганя. «Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы так у меня шпионили бы эти пять дней, что, наверное, знаете!» то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор, одна только пьяная история, больше ничего, ничем даже не доказанная, и я вот востолечко ее не ценю. Но вам надо язвить и шпионить, потому что вы, вы... Винт, усмехнулся и Ипполит. — Потому что вы, дрянь, полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендели, манкированный самоубийца, разлившаяся желчь на двух ногах. Я вам гостеприимство дал, вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите... — Два слова только, позвольте-с, я у Варвары Ордалеоновны а не у вас. Вы мне не давали никакого гостеприимства, и я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. Четыре дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел и все-таки кашляю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, А я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем решил еще вчера вечером. — Извините, я вас прервал. Вам, кажется, хотелось еще много сказать. — О, если так, — задрожал Ганя, — а если так, то позвольте мне сесть, — прибавил Иполит, приспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал. Я ведь все таки болен. Ну теперь готов вас слушать, тем более что это последний наш разговор и даже может быть последняя встреча. Ганя вдруг стал совестно. Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами, сказал он. И если вы напрасно вы так свысока, прервал и полит. Я со своей стороны еще в первый день переезда моего сюда дал себе слово не отказать себе в удовольствии отчеканить вам все и совершенно откровеннейшим образом, когда мы будем прощаться. Я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется. А я прошу вас оставить эту комнату, а лучше говорите, ведь будете раскаиваться» что не высказались. — Перестаньте, Ипполит, все это ужасно стыдно. Сделайте одолжение, перестаньте, — сказала Варя. — Разве только для дамы? — рассмеялся Иполит, вставая. — Извольте, Варвара Арделеоновна, для вас я готов сократить, но только сократить, потому что некоторое объяснение между мной и вашим братцем стало совершенно необходимым. А я ни за что не решусь уйти, оставив недоумение. «Просто-запросто вы сплетник!» — вскричал Ганя. «Оттого и не решайтесь без сплетен уйти!» «Вот видите, — хладнокровно заметил и Ипполит, — вы уж и не удержались. Право, будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово, я подожду».